Голос его звучал так же мирно и приветливо, как и раньше. В деле Ламбо наметился определенный прогресс. Я подумал, что вас это может заинтересовать. — Конечно, — сказал я. — Мы выследили особу, которой принадлежит пистолет. За три недели до убийства его купила в ломбарде на Третьей авеню какая-то женщина, которая представилась Анжеликой Робертс, указала адрес на 10-й Западный стрит. С самого начала я ждал, что это произойдет, был готов ко всему. — Нет причин для беспокойства, — уверял я себя. Но неожиданно услышать из его уст имя Анжелики — Было подобно шоку. И когда я сообразил, что если бы не моя предусмотрительность, все услышала бы Бетти, рука с трубкой сразу вспотела. Я оглянулся. Бетти все еще смешивала коктейль у бара. Трент продолжал. «Я как раз вернулся с десятой улицы». Никакая Анжелика Робертс у них не числится. Большинство жильцов не было дома. А те, с которым я говорил, никогда не слышали о женщине с таким именем. Скорее всего, назвала ложный адрес. «Наверное», — сказал я. «Но завтра я поеду туда и попробую снова». Он помолчал. — Вы о ней, конечно, никогда не слышали, да? — Анжелика Робертс. Бетти возвращалась ко мне с бокалом. — Нет, — сказал я. — Думаю, нет. — Не могли бы вы при случае спросить мисс Каллингем, если ее увидите? Мне не хотелось бы зря ее беспокоить. Но если она вдруг что-то знает, попросить ее, пожалуйста, связаться со мной. — Разумеется. Бетти втиснула бокал мне в руку. — Я только потому звоню, — продолжал Трент, — что знаю, как вас и Келлингемов это интересует. Хотел сообщить вам свежайшую информацию. — Разумеется, — повторил я. — Спасибо, лейтенант. Повесив трубку, я заслонил телефон спиной, чтобы Бетти не заметила влажных отпечатков пальцев. Чего он хотел? «Всего лишь сообщить, что выследили хозяина пистолета, из которого был застрелен Джимми. Какая-то женщина купила его в ломбарде». «Какая женщина?» «Что за женщина?» «Не знаю. Такого имени я никогда не слышал. На миг как будто все вокруг меня изменилось» комната бетси чей взгляд меня уверял что ее любопытство было полностью удовлетворено предыдущая спокойная атмосфера исчезла или точнее мне показалось что я стоял перед фальшивым фасадом прикрывавшим таившуюся за ним опасность ведь ничего не случилось Совершенно случайно все сошло с рук. Но Трент мог и не звать меня к телефону. Мог с тем же успехом попросить Бетти передать это мне. Или мог позвонить прямо Дафне вместо того, чтобы звонить мне. А если бы Бетти или Дафна услышали об Анжелике? Весь остаток вечера... Меня не покидали мысли о неприятностях, которые могли произойти...